Глава 30. Глотнув чаю, детектив-суперинтендант Бернс открыла 46-ю страницу 87-страничного документа, который, очевидно, писали с мечтой сломить волю читателя к жизни. Ежемесячное совещание по бюджету должно было состояться уже через час, и ситуация усугублялась склонностью финансового департамента скрывать существенные изменения бюджета в самых глубоких зарослях цифр. Бернс категорически не помнила, что именно подтолкнуло ее к карьере в правоохранительных органах, но была чертовски уверена, что отнюдь не желание видеть как можно больше электронных таблиц. Раздался стук. «Войдите». Детектив-сержант Мойра Кларк приотворила дверь и просунула голову в щель. «Есть минутка, босс». «На самом деле нет, но...» Детектив-суперинтендант Бернс остановила себя и посмотрела на детектива-сержанта по-человечески. «Господи, прости. Давай я притворюсь, будто я не робот, и мы начнем разговор заново. Как прошла свадьба этой твоей племянницы? Похороны тети. О, черт, извини. Все в порядке, не вы ее убили. Прими мои соболезнования. Да, это тяжко. Понятия не имею, чем мы так согрешили в этом году перед Санта-Клаусом». «Хм...» Правда, стоит заметить, что на Рождество тетя всегда пекла фруктовый пирог. Это мило. Ага, если только его не есть. Этот пирог переварить было труднее, чем ее характер. Как-то раз, два года назад, собака вытащила его из мусорного ведра и вскоре сдохла. Я на 90% не сомневаюсь, что именно ее убило. Не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь готовить индейку, одновременно копая могилу. Но, позвольте заметить, угощение получилось вполне праздничным. «Окей. Что ж...» Бернс посмотрела на лежавший перед ней отчет. «Все верно. Извините, босс, я говорю бессвязно. Просто хотела сказать пару слов о деле Зайса». «Окей. Знаете, вчера вечером, когда мы узнали об этой женщине, Симоне Деламер, у меня появилась идея». «В самом деле?» Сержант Мойры Кларк смутилась. Вообще-то говоря, она не занималась расследованиями. Она руководила дежурной частью, причем блестяще. Как ни прискорбно, но современная полицейская служба во многом сводится к управлению ресурсами, и никто не справлялся с этим лучше, чем Мойра Кларк. Очевидно, существовала причина, по которой она больше не играла на поле, но Бернс считал нетактичным ее расспрашивать. «Любые мысли, Мойра, выкладывай, я вся внимание. «Ну, я подумала, что... Вы знаете, моя дочь Ваня — большая певица. Она любит петь. Ее невозможно остановить». «Понятно. Это бесит ее брата. Она поет, даже когда делает уроки. Просто не может остановиться, и все тут». Бернс старалась сохранять терпение. Очевидно, Мойрок чему-то подводила, хотя пока было неясно, к чему именно. «И? Но если эта женщина работала певицей в Штатах то тут, даже если бы она старалась держаться в тени, у нее все равно могло возникнуть искушение. Разумно. В общем, я опубликовала вопрос на джазовом форуме. Ну, там, знаете ли, где зануды часами спорят друг с другом обо всем сразу и ни о чем конкретном. И? Кто-то ее вспомнил. По крайней мере, я так думаю. Написал, что чернокожая женщина по имени Симона раньше пела в баре под названием «Чарли». Хотя парень не помнит, когда именно. «И вообще...» «Мойра, ты чертов гений!» Старший инспектор Берн схватила трубку телефона. «Проходи и садись!»